Глава 11. Терпение. У Джессики был фантастический отец. Веселый, любящий приключения и немного озорной. Но он был непредсказуем. Часто исчезал на неделе, даже месяцы, особенно после развода с матерью девочки. В 14 лет, когда ее родители окончательно разошлись, отец стал для нее ближе. Матери хорошо удавалось объяснять его отсутствие. «Такова его дорога», — говорила она, — «это не для тебя». Джессика всегда знала, когда отец собирался исчезнуть в очередной раз. Он приносил ей подарок, даже если это не был ее день рождения или Рождество. Как только она начинала разворачивать, отец останавливал ее. «Терпение, Джессика», — говорил он, — «это подарок на потом». После многих дней или недель, когда она действительно начинала тосковать по отцу, мать напоминала про подарок и велела открыть его. По мере взросления любовь Джессики к отцу росла. Когда она окончила школу, стала семейным адвокатом, вышла замуж и воспитывала своих двоих детей, то стала еще ближе к отцу, которому перевалила за 70. Перед очередным исчезновением он звонил, чтобы сообщить ей, что собирается в дорогу и увидит ее после возвращения. Однажды он ушел и не вернулся. Прошло несколько месяцев, и Джессика начала беспокоиться, почувствовав что-то неладное. Когда друзья отца заволновались, что слишком долго не получает от него вестей, она обратилась в розыск. Ответ пришел 4 года спустя. Отец был найден в доме престарелых в Лас-Вегасе. Его имя было замечено в списке разыскиваемых, когда он поступил в больницу с сильной простудой. В доме престарелых Джессике рассказали, что ее отец неоднократно утверждал, что у него нет семьи, чем сильно ее озадачили. Но когда она прибыла в Лас-Вегас, то поняла, в чем дело. Отец не узнавал ее. У него была болезнь Альцгеймера. Джессика была рада, что нашла отца, но была убита горем из-за его состояния. После того, как он поправился, она перевезла его поближе к дому. В глубине души надеялась, что ему станет лучше, и он вспомнит ее. Ведь это так похоже на него, испытывать мое терпение. Я чувствовала, будто нашла его, но в то же время не нашла. Мне казалось бы, ты отерпеливее. Рано или поздно его память вернулась бы. День за днем, неделя за неделей я навещала его была в отчаянии, он был здесь, но я не знала этого человека, а он не знал меня. Единственное, что напоминало о моем отце, было терпение, чтобы ухаживать за ним. Я старалась напоминать себе, что отец, которого я знала, был где-то здесь. Как адвокат, я всегда помогала людям справляться с их проблемами, но свою собственную проблему решить не могла. Единственное, что мне оставалось, быть терпеливой. Состояние отца постепенно ухудшалось. Он подхватил воспаление легких и вскоре умер. Почти год спустя, собираясь продавать гараж, Джессика наткнулась на свой старый автоответчик. Ее голос дрогнул, когда она дошла до слов. «Я решила проверить телефонный аппарат перед продажей и нажала кнопку воспроизведения, и не смогла поверить своим ушам. Я услышала последнее сообщение отца, которое получила, когда он покинул меня навсегда. Джессика, моя родная, я просто хотел дать тебе знать, что уезжаю». «Надеюсь, ты всегда будешь помнить, что каждый день в дороге я думаю о тебе, даже если мы не можем говорить друг с другом. Я знаю, ты беспокоишься обо мне, но знай, я в порядке. Я люблю тебя, моя хорошая, и с нетерпением жду, когда увижу тебя снова». Она вытерла слезы. В этом был весь мой отец, всегда учивший меня терпению. Казалось, будто напоследок унаставила мне еще один подарок, чтобы я смогла открыть его позже. Тяжелые болезни, такие как болезнь Альцгеймера, дают уроки терпения и понимания. Они предназначены для членов семьи и друзей больного человека больше, нежели для него самого. Я никогда не была терпеливой. Всегда сверхзанятой, всегда в движении. Каждый год преодолевала тысячи миль, принимая пациентов, читая лекции, продолжая писать книги, воспитывая детей. Терпение – один из самых тяжелых жизненных уроков. Возможно, самый мучительный. Теперь, в связи с болезнью, я могу передвигаться только в инвалидной коляске и с чьей-то помощью. Так я принимаю испытания, проходя урок терпения, и знаю, если мы больны, то должны учиться терпению. Когда я чувствую себя достаточно хорошо, то совершаю вылазки со своей подругой. Хочу двигаться быстрее, чем получается в инвалидной коляске. В такие моменты я чувствую себя в пути. Однажды мы с подругой отправились по магазинам, чтобы купить ей зимнюю одежду. В одном месте она меня оставила, а сама пошла в другое крыло. Я была вынуждена сидеть и ждать, пока она вернется. Сейчас я часто должна делать одно из самых ненавистных мне дел — ждать. Когда вы зависимы и слабы, то где бы вы ни находились, повсюду будут наготове уроки терпения. Предполагаю, что уроки эти будут везде, пока я не постигну их. Один из уроков терпения заключается в том, что мы не всегда получаем то, что хотим. Вы можете хотеть что-то прямо сейчас, но можете не получить это ни на время, ни вообще никогда. Несмотря на это, нам всегда хочется иметь желаемое. Современный человек привык к удобствам. Мы хотим иметь результаты и получать вознаграждение за свои труды прямо сейчас. Желаем иметь ответы раньше, чем они могут быть получены. На каждом углу ждут круглосуточные мастерские и магазинчики. Если мы голодны, еда всегда под рукой, будь то обед в микроволновке, продукты в ночном магазине или ужин в ресторане. К нашим услугам круглосуточная доставка всего, и кто знает, насколько интернет подстегивает наше нетерпение. Более того, нам даже не надо ходить в магазин, чтобы купить книгу. Нам не нужно бродить вверх-вниз по улицам с агентом по недвижимости в поисках дома. Все доступно в одно мгновение. Люди больше не знают, что значит ожидание. Прекрасно иметь то, что вы хотите и когда хотите, но возможность отсрочки удовольствия не менее важна. Есть такой научный эксперимент. Детям предлагают выбор – взять одно печенье прямо сейчас или два через час. Так вот, те дети, которые умеют ждать, два через час, достигают в жизни много большего. Ключ к терпению в знании того, что все идет так, как предначертано. Это правда о смерти и правда о жизни. Вам не будет послано испытание, к которому вы не готовы. Рассуждая философски, терпение – это мускул, который нужно регулярно тренировать, чтобы им можно было пользоваться. Если мы не разминаем его в повседневных ситуациях, например, чтобы дать чаю нагреться минуту-другую, то не получим сильную мышцу, способную поддерживать нас в трудных жизненных испытаниях. Вот почему так важно развивать глубокую веру в то, что исцеление придет. Пока ум ищет способы, как изменить ход событий, нужно успеть убедить себя в том, что все происходит ровно так, как предопределено. Хочется верить, что, изменяя обстоятельства, мы сможем обрести покой. Мы думаем, что должны что-то предпринять, но реальность такова, что в имеющихся обстоятельствах мы можем расслабиться. Глубокое терпение приносит мир и исцеление. Выжившая после рака ведущая телешоу Селма Шиммел, автор разговоров о раке, поделилась воспоминаниями о своем отце. Он говорил, «Мы думаем, что по утрам нас будет будильник, но есть Бог, который решает, разбудить ли нас. Мы уверены, что определяем время». Заводим будильник, настраиваем его дважды, но забываем, что существуют высшие силы, которые решают, будет ли следующий день и суждено ли нам проснуться. Конечно, заводите будильник, но помните, есть нечто большее, чем видится в повседневной суете. Рене ждала результатов биопсии. Сначала она полностью сконцентрировалась на двух днях, в течение которых могла узнать, есть ли у нее рак, почему так долго. Говорила снова и снова. Почему они не могут сделать быстрее? А если это займет 10 дней? А если врач не позвонит мне через несколько дней? Я ответила, что хотим мы того или нет, это займет 2 дня. Чем проводить эти дни в мучениях, лучше спроси себя. Возможно, есть какое-то важное дело, которое можно сделать за это время. Ты можешь много узнать о жизни за два таких дня. Нельзя сказать, что вы должны ждать вечность. Если результаты не придут вовремя, можете позвонить и спросить. «Уже третий день, что с моими анализами?» Быть терпеливым не значит оставаться жертвой, сносить жестокость и переживать страдания. Можно быть терпеливым и оставаться сильным. Ответ пришел вовремя, и все оказалось благополучно. «Я узнала о своей силе», — сказала позже Рене. «Научилась плыть с течением, быть с моими чувствами, слышать себя». Стала доверять себе, чего в прошлом не делала. Это был великий урок. Рене удалось выдержать два дня и найти силу в ожидании. Она узнала многое о себе и своей жизни, позволив себе плыть с потоком. Она также должна была довериться происходящему. Если бы результаты не стали известны вовремя, у нее нашлись бы силы позвонить врачу или сходить к нему. Важно, чтобы мы находили свою силу. Если вы продолжаете оставаться жертвой, следует остановиться и сказать «это не непорядок». Но когда жизнь диктует свою сюжетную линию, мы должны принять ее и расслабиться. Жизнь – это цепь испытаний, через которые проходит каждый. Есть причины для этих испытаний, даже если мы не видим ее. Во всем есть смысл. Все, что случается, существует для того, чтобы мы могли получить необходимые уроки. Но их трудно выучить, если нетерпеливо вскрикивать, Мне это не нравится, я хочу изменить это. Каждый наш опыт ведет к исцелению. Хорошая новость заключается в том, что нам ничего не нужно для этого делать, просто жить. Водитель грузовика по имени Гарри прошел урок терпения. Проводя жизнь в дороге, он много лет пил, заглушая свои несчастья. Сейчас в 40 лет ему грозила слепота. В моем доме обычные окна. Ни с того ни с сего они начали выглядеть волнистыми, потом на них стали появляться пятна. Поначалу я все сварил на усталость. Врачи ввели лекарство прямо в глаз, чтобы остановить разрушительную работу вируса, но к этому времени молодой человек потерял уже 65% зрения. Глазная инфекция почти разрушила левый глаз. Две операции спасли его, но зрение было серьезно повреждено, не оставив надежды на полное восстановление. Гарри сказал, «Мне сразу объяснили, что с моим зрением ничего не поделаешь. Я должен буду жить с этим». Мне нужно было место, где бы я мог остановиться в Нью-Йорке для лечения. Случайно этим единственным местом оказался монастырь. Он был заполнен, но для меня нашлась комнатка. Находясь там, я молил о терпении. Начал понимать, что не могу изменить случившееся. Я уже сделал и перепробовал все. В жизни мы часто теряем. Это был мой путь потерь. Я видел множество людей, задержавшихся в печальных эпизодах собственной судьбы. Я мог, как они, оплакивать свою потерю, но не хотел так провести остаток жизни. Возможно, это было испытание, в котором я нуждался. Потеря зрения открыла мне карты и заставила изменить направление жизни. Я бы продолжал идти по пути, у которого не было выхода. Я бы сидел, ничего не делая, пил с горя, но сейчас я должен учиться всему заново, чтобы выжить. Никто не ухаживает за мной, я все должен делать сам. Хочу найти собственные мечты и цели. Это дает возможность ощущать жизнь полнее получать намного больше радости. Раньше я любил играть в бильярд и думал, что придется забыть про него, но после нескольких упражнений снова был в форме. Я заметил, что люди в Лос-Анджелесе очень нетерпеливы. Не чувствуя времени, спешат, спешат, спешат. Когда-то я был одним из них, но сейчас вижу, что время дано нам для радости. Каким-то образом сейчас я вижу больше, чем когда имел полное зрение. Да, приходится вглядываться более пристально, но во всем, что попадает в поле зрения, я ищу хорошее. Не думаю, что вижу то, что скрыто от других, просто у них нет терпения, чтобы вглядываться и замечать. Несмотря на убеждение, что во все надо вмешиваться, самые удивительные вещи в мире происходят без нашего влияния или сопровождения. Существует высшая сила, благодаря которой все движется к лучшему, даже когда мы не признаем или не видим этого. Это сила веры. Имейте терпение, чтобы верить. Верьте, что не бывает бесполезного опыта. Все, через что вы проходите, случается, чтобы родился вы, лучший. Позвольте жизни идти своим чередом. В наших силах расслабиться и уступить ситуации. Имейте мужество ждать. Не случайно существительное patient, пациент, и прилагательное patient, терпеливый, имеют один корень. Они происходят от латинского слова pati, Которая означает выдержку, терпение, стойкость. Помните, что Бог и Вселенная трудятся не над ситуацией, они работают над нами. Вы удивляетесь, почему Вселенная не занята исключительно тем, чтобы дать вам самую лучшую работу? Это потому, что она не сфокусирована на вашей работе. картина мира гораздо шире, чем ваша работа. Так же, как Вселенную не всегда волнует, женаты вы или нет, она больше заботится об опыте любви или нелюбви. Думает о том, кто вы есть, и всегда будет привносить в вашу жизнь только то, что нужно, чтобы вы могли стать тем человеком, коим вам предназначено.